Глава семнадцатая «Дарио, скажи, пожалуйста». Юлианна подняла взгляд от тарелки на мужа. За неделю фиктивного брака привыкла к этой мысли и не вздрагивала уже. «Мы вообще будем в твоей комнаты переезжать или как?» «А зачем?» — тот пожал плечами. «Я как-то уже привык спать здесь. Или тебе хочется посмотреть на мою спальню?» Спросил невозмутимым тоном, но в глазах мелькнули смешинки. Достаточно кабинета, не повелась Юлианна. Раз удобно, пусть так и будет. В кабинете она теперь была частым гостем, как и в лаборатории колдуна. Ох, и интересное место! Мало того, что вся комната выполнена в лучших вампирских традициях, черно-бело-резное все, так еще и книги с непонятными символами, колбы с разноцветными жидкостями. Приборы очень похожие на те, какими пользовались в доцифровые века. Астролябия, секстант нечто очень похожее на модель Вселенной из фантастических фильмов, трехярусный компас. И это далеко не все. А еще Элиджа умеет создавать трехмерные модели заклинаний. Правда называет это проекцией, но да не суть. Зато теперь в кабинете Колдуна красуется модель ДНК. Красивая такая разноцветная парная цепочка. Вот всей пользы, что стильная и светящаяся. Оба почтенных старца чуть ли не клещами из нее тянули все, что знает о ДНК. А она ничего и не знает почти, только то, что видела по телеку. Эти двое посовещались и, кажется, друг друга поняли. «Сегодня пасмурно», — вновь заговорил Дарио. «Я после завтрака собираюсь прогуляться с Орландо по саду. Пойдешь с нами?» Спрашивал он осторожно, опасаясь реакции Юлианны. Искра уже фактически обжилась в замке, но с наследником она после той единственной встречи больше не виделась. Но зато она предложила несколько идей, и удалось найти много интересного в магии на крови. И проклятье на крови было бы вполне возможным, если бы был тот, кто мог это сделать. Все упиралось в то, что кроме него, Дарио... Сделать это просто некому. Но его проверили на всякий случай и ничего не нашли. Конечно, Юлианна была спокойна. Малыш не виноват, что я так отреагировала. Я бы собственноручно придушила ту тварь, что такое сотворила. Я так и не могу понять, зачем менять правящий клан, если без прямого наследника вампирам в принципе не выжить. И это имело бы смысл, будь у Рикарда брат или сестра. Опять все упирается в эти ваши магические законы. В общем, пойдем гулять, а то мы опять начинаем по сотому кругу обсуждать одно и то же. Мы просто хватаемся за самую очевидную вещь», грустно улыбнулся Дарио. «И ничего другого просто в голову не приходит». «Знаешь, живи мы в нашем мире, я бы решила, что есть внебрачный ребенок. продолжила вслух размышлять Юлианна. «Исключено». Отрезал Дарио. «Дети вне брака просто не рождаются. Особенность нашего мира. И у родителей Рикардо это первый и единственный брак. А даже будь у его отца ребенок от первого брака, то тогда бы он был князем Все, «Всё-всё, я поняла», — Юляна тряхнула головой. «Нужна свежая мысль, но я не знаю, где ее взять». Завтрак они заканчивали в тишине. Иви опять куда-то смотался. Как смылся вчера после обеда, так пока не появлялся. Видать, дела какие-то важные у этой свистульки. «Ты закончила?» Спросил очевидная вампир, когда она допила чай. «Да», — кивнула Юлианна. «Идем». Но со стула вставать не спешила. Нужно дождаться, когда ей помогут. «Ох уж этот этикет! Приятно, но порой раздражает». Вот Дарио подает ей руку, помогает встать и открывает портал. Глубоко вдохнув и на мгновение зажмурившись, Юлианна вновь шагнула в гостиную, покоев наследника. «Подожди здесь», — попросил ее Дарио. «Я спрошу у Фелиситы, готовы ли они». «Я ей не нравлюсь», — Юлианна хлопнула ресницами. «Ей никто не нравится», — в очередной раз повторил вампир. Но теперь ты имеешь право ей приказывать, и она обязана тебе подчиняться. Нравится ли это ей или нет?» Жёстко припечатал он и пошел в детскую. Не было его минут пять, а Юлианна так и не двинулась с места. Наконец Дарио появился, неся ребенка на руках. Следом плыла недовольная Фелисита. Поджав губы, она всем видом выражала свое неодобрение. «Прошу». Дарио открыл портал и первым шагнул на лужайку, прикрытую огромными ветками деревьев с густой листвой. Юлианна прошла второй, как и положено жене, фактически хозяина замка. За нянькой портал схлопнулся. Вдали привычно шумели водопады, к которым Юлианна почти привыкла. В кронах возились птицы, занимаясь своими делами довольно шумно. Сады у вампиров были просто безумно красивыми. «Здесь бы играть в догонялки счастливой семье». Но, увы, и только Орландо оставался равнодушным ко всему. «Привет, Орландо!» Юлианна присела перед ним на корточке и мягко улыбнулась. «Ты любишь играть?» Ожидаемо наследник ее проигнорировал. По телевизору она видела, что так ведут себя дети с аутизмом. «Эх, надо было Дарио выбирать все таки медика!» вот чем заинтересовать ребенка еще где то сбоку сопит недовольная фелисита юлианна огляделась по сторонам и заметила яркий камушек дотянувшись до него взяла в руки с похожими орландой играл у себя в комнате смотри что я нашла она протянула раскрытую ладонь с камешком к наследнику но нужно же хоть как то привлечь его внимание ребенку нужно общение орланда внимательно посмотрев на камешек поднял взгляд на Юлианну. Еще неделю назад она бы увидела в этих глазах пустоту. «Пустота!» Сама не понимая, что делает, Юлианна схватила Орландо за подбородок, не позволяя опустить голову, и пристально вгляделась в его глаза. Ребенок, не привыкший к такому обращению, закричал. К ним тут же кинулась Фелисита. Но Дарио ее сначала перехватил, а потом сковал заклинанием – Он был уверен, Юлианна не причинит наследнику вреда, слишком уж красноречивой была ее реакция. И пусть хоть бесконечно повторяет, что нужна другая, раз хрустальное око перенесло ее, значит, она избранная искра. Орландо хныкал, он сильно испугался. Но Юлианна продолжала всматриваться в его глаза, а потом повернулась к Дарио. «Они пустые» прошептала, ошарашенная увиденным. И вампир принял решение мгновенно. Портал сразу в детскую. В одно движение туда же переместить наследника и няньку, которая, стоило только снять заклинание, принялась сыпать ругательствами. А потом быстро с Юлианной в кабинет, под защиту заклинаний. «Что ты увидела?» Как подхватил искру на руки на лужайке, так и опустился с ней на руках в кресло. «Они пустые!» — повторила Юлианна. «У него не такие глаза, как у вас!» «В каком смысле? Подробнее, пожалуйста!» Дарио не мог взять в толк, о чем говорит Искра. «Глаза у него самые обычные, и Фабио не видит отклонений». «Это для вас глаза обычные, а для меня нет!» Юлианна шумно выдохнула. «Смотри!» «Если я помню правильно, то человек в моем мире – единственное животное, глаза которого не светятся в темноте». Дарья в удивлении поднял брови. «Так, не перебивай. Я не знаю, как по-другому объяснить. У всех животных, кажется, глаза в темноте светятся. Там какие-то линзы или что-то такое. У ночных хищников они вообще горят как прожекторы, потому что собирают максимум доступного света. А у человека такого нет» поэтому в темноте мы видим отвратительно, но сейчас не об этом. У человека зрачок круглый, а у вас будто камень ограненный, с виду круглый, а на самом деле там просто очень много мелких граней, и вот они будто уходят в глубину, а уже там я вижу красные всполохи, они как бы отражаются от этих граней, у вас очень странные, но по человеческим меркам глаза». Она подалась вперед, соприкасаясь с Дарио нос к носу, вглядываясь в его глаза. «Вот сейчас у тебя где-то там этот огонек, продолжила говорить. «А у Орландо этого огонька нет. Совсем». Отпрянув, она соскочила с его колен и кинулась к столу. Нашла чистый лист бумаги и схватила стилус. Уроки рисования и черчения не прошли даром. Быстро и уверенно принялась рисовать то, что видела. Дарья устал рядом, упершись бедром в столешницу. Под рукой искры рождался кристалл, полной круглой огранки. Она очень точно нарисовала его и сверху, и сбоку. «Вот такими ваши глаза вижу я», — она постучала ноготком по рисунку. «И где-то вот там, внутри», — перевела ноготок на острый край, «маленькие такие красные всполохи. И чем ярче у вампира эмоциональное состояние, Там ярче эти всполохи. Знаешь, это очень необычно и красиво. Но когда ты злишься, то выглядит жутковато. А у Орланда там пустота. Прости, если сделала ему больно. Она виновата опустила голову. Все нормально. Дарью сделал шаг вперед и притянул Юлианну к себе в объятия, Начал успокаивающе поглаживать по спине. Фелисита присмотрит за ним. Но ты права. «Никто на это не обратил внимания, но нет и нет, хотя даже не уверен, что мы это вообще заметили, я уж точно нет». «Думаешь, это важно?» – спросила Юлианна, вздохнув. «Как минимум, это нужно обдумать. Не стал отбрасывать возможную зацепку Дарио. Расскажем об этом Элиджу и Фабио. Пусть Элиджу еще раз проверят книги по запретной магии». Не всегда в Трёхмирье все было относительно спокойно. Конечно, такие знания, возможно, было бы правильнее предать забвению. Но не приведи, Создатель, вдруг это когда-нибудь понадобится. Запретное всегда манит, — согласилась с ним Юлианна. И чем больше запрещаешь, тем хуже. Договорить ей не дал требовательный стук в дверь, стучали нетерпеливо и явно кулаком. Вампир, так и не размыкая объятий, открыл заклинанием дверь, чтобы впустить в кабинет разъяренную фурию, в которую превратилась нянька. «Лорд Дарио!» Она ожгла Юлианну взглядом. В глазах вампирши чуть ли не огонь красный полыхал. «Мне нужно с вами поговорить!» Она с вызовом вздернула подбородок. «Говори, Фелисита!» Спокойно отреагировал на довольно непочтительный тон Дарио, ощутимо сжавший Юлианну за талию, не давая ей вырваться и показывая, чтобы оставалась на месте. «Не при ней!» — с тем же вызовом заявила нянька. «При ней, Фелисита!» Дарио голос не повысил, но произнес с ощутимым нажимом. «Леди Юлианна моя жена, и теперь принимает решение, касающееся Орландо наравне со мной. Нравится тебе это или нет?» «Соответствующий указ подписан. Теперь мы официально считаемся приемными родителями Орланда. «Она!» – вампирша обвиняющая ткнула в сторону Юлианны пальцем. «Сделала Орланда больно. Она напугала моего малыша». «Не твоего, Фелисита», – жестко припечатал Дарио. «Я высоко ценю твою преданность нашей семье, но помни границы дозволенного». «Лучано никогда бы не позволил так обращаться с наследником!» Фелисита чуть сбавила тон. В голосе проскользнула горечь. «Лучано погиб», — твердо проговорил Дарио. «Я знаю, что он тебе нравился гораздо больше Рикардо, но он погиб. Прими это и прекрати говорить о том, что бы он сделал и чего бы не сделал. Что-то еще?» Спросил таким тоном, что отбивалась всякая охота к вопросам. «Нет». Фелисита поджала губы. «Вы не готовы меня выслушать? Видела бы бедная Елена, как вы позволяете обращаться с ее сыночком?» запричитала она. «Я пытаюсь его спасти», раздраженно рыкнул Дарио. «Свободно», поставил точку в разговоре. Вампирша в нарушении этикета не сделала реверанс, выскочила из кабинета, даже дверь за собой не закрыв. «Не слишком ли ты с ней?» — кивнула вслед вампирша Юлианна. «Нет». Щелчком пальцев Дарио закрыл дверь. «Будь ее воля, она бы и меня не подпускала к племяннику. Фелисита слишком любила Элену». «А почему ты сказал, что она была бы рада, если бы Элена вышла замуж за Лучану? осторожно спросила Юлианна. «Ведь Рикардо наследник». Всяко более выгодная партия. Второй сын, правящей Читы, тоже неплохо. Дарью выпустил ее из своих объятий. Рикардо, как будущий правитель, был сдержаннее и жестче, а Лучана обладал более легким характером, умел очаровать любого собеседника, расточая улыбки и комплименты. Конечно, Фелисита считала, что Элене нужен более нежный и обходительный вампир. Идем. Он снова открыл портал, и они оказались в какой-то портретной галерее. «Предки?» — догадалась Юлианна. «Да», — подтвердил Дарио. «Здесь находятся портреты правителей и их семей. Ты знаешь, я очень рад, что теперь на мужских рубашках нет столько кружев». Он подвел ее к одному из портретов, на котором было почти не различить, где мужчина, а где женщина. «Вот, смотри». Просто ужасно же. Ну почему? Юлианна склонила голову на бок, рассматривая портрет: Тебе бы очень пошли такие локоны до плеч, и бантик смотрится весьма кокетливо, не находишь? Нет, буркнул Дарио, он смотрится ужасно. Вампира должны украшать деяния, а не бантики, но мы здесь не за этим. Он прошел дальше, не удостоив другие портреты взгляда. «Вся жизнь правителей подробно описана в летописях. Если будет желание, можешь прочесть. А нет, то и не надо». Вампирские правители были все очень похожи между собой, и раньше бы вообще показались все на одно лицо. Но Юлианна привыкла и уже бы не перепутала одного с другим, хотя общий типаж, безусловно, доминировал. Дарю замер у одного из портретов и глухим голосом произнес. «Вот». Парадный портрет в честь первого года жизни наследника. Высокий вампир с портрета смотрел строго, даже будто сурово. Одетый в черное с красной вышивкой по манжетам и вороту, казался почти зловещим. Настоящий вампир из фильмов. На сгибе правой руки сидел ребенок и безмятежно улыбался, как могут улыбаться только дети. За левый локоть держалась Елена. Элегантное красное платье обтягивало стройную фигуру, строилась складками юбки, переходящими в шлейф. Очень красивая девушка с нежной улыбкой на алых губах и счастливым взглядом. Рикардо был заметно старше супруги, но смотрелись они вместе красиво. А Орландо... Сердце Юлианы будто иглой кольнуло. Самый обычный ребенок, пухленький, так и хочется потрепать за щечки коронационный портрет. От разглядывания ее оторвал голос Дарио, вампир успел пройти чуть дальше. Его же можно назвать первым совместным. Супругу или супруга коронуют сразу после проведения брачного ритуала. «Кажется, у нас с Эленой схожие вкусы», — подумала Юлианна, разглядывая новоиспеченных супругов. Суровость Рикарда не отталкивала, наоборот. Казалось, что за этим мужчиной можно укрыться, как за надежной стеной. От красоты пары просто дух захватывало. Еще она с удивлением отметила, что платье на Элене, почти как у нее было, с той лишь разницей, что шитье было золотым, и в вышивку были вплетены красные нити и камни. Портреты в полный рост позволяли рассмотреть даже мельчайшие детали. Рикардо опять в черном, но тоже с золотым и красным шитьем. Кто бы ни шил свадебные наряды, ему удалось сделать их гармоничными. Елена прижималась к супругу, положив ладонь ему на грудь, а его рука обвела ее талию. Поза любящих и доверяющих друг другу людей. Вампиров, Юлианна, вампиров, съехидничал внутренний голос. Княжеские венцы. Дарио указал на украшения, венчающие головы читы. Серебро. Туманные, а не желунные диаманты, рубиниумы. Даже эльфийские или драконьи венцы не столь прекрасны. И в пару к ним княжеские кольца с рубиниумами. Невероятные красоты украшения. Мужской венец был чуть строже, более лаконичным. Тогда как женский представлял из себя нечто воздушное, переплетающееся, казавшееся легким, как паутинка. «Но ведь это металл и камни?» «Тяжелые, наверное», — озвучила свою мысль Юлианна. «И не только по весу», — добавила тихо. «Обворожительно и умна». Дарью взял ее руку и, поднеся к губам, поцеловал в запястье с внутренней стороны. «Свинцами на твои плечи возлагается ответственность за туманное царство». Да и сами они весят больше, чем кажется. Знаешь, наверное, я бы согласилась только примерить такую красоту перед зеркалом. Юлианна попыталась немного разогнать гнетущую атмосферу. Не уверена, что смогла бы достойно в таком провести бал или прием. Это чтобы правители сильно не забывались и помнили о тяжести власти. Дарио повёл ее дальше. Лучано. Младший брат Рикарда и второй наследник Туманного Царства. В противовес старшему брату, младший был жизнерадостным, улыбался с портрета лучезарно, глаза светились озорством и явно много внимания уделял своему внешнему виду. Темно-синие брюки, в тон к ним жилет с витиеватой золотой вышивкой, белоснежная рубашка. Если Рикарда ассоциировался с мрачностью и тьмой, то Лучана с весельем и светом. А еще он был моложе. Конечно, Фелисита предпочла бы видеть рядом с Эленой его. Но, честно говоря, Юлианна бы тоже выбрала старшего. Младшенький слишком слащав. Слишком много самолюбования, на ее взгляд. Конечно, чтобы сделать выбор, нужно знать обоих. Но интуитивно она тянулась к Рикардо. Он вызывал больше доверия. Красив. Пожала она плечами. Но не мой типаж. Больше ничего говорить не стала. Отзываться о незнакомых людях, пусть они даже вампиры. Выносить оценки только по портрету, ну, такой себе. Просто у них с Эленой схожий вкус, и вот и все. Наверное, когда он погиб, то это была страшная трагедия не только для родных. Такой молодой, ему бы жить да жить. Да, кивнул, соглашаясь Дарио. Наверное, было бы проще принять его смерть, если бы нашлось тело, но поиски ни к чему не привели. Мы даже просили морского царя о помощи, но его стражи ничего не нашли. А в некоторые закоулки даже морские жители соваться опасаются. Но за столько лет Лучана бы уже появился, будь он жив. Пусть с Рикардо они соперничали в некоторых вещах, но мать, любящую его всем сердцем, он бы не бросил. «То есть формально Лучана все еще можно считать без вести пропавшим?» — уточнила Юлианна. Дарио опять кивнул. «Жуткое испытание для матери. Надеяться, верить, ждать». «Ты знаешь?» — начала неуверенно и прикусила губу, решая, стоит ли продолжать. «Я бы подумала, что кто-то специально убирает правящую семью, чтобы самому занять трон». Но мы опять упираемся в магию и законы вашего мира».